Глава сорок Алексей. «Лёшка, я так за тебя испугалась!» Полина садится на колени около меня и нежно целует в губы. «А я за тебя!» Улыбаюсь ей, перехватываю запястье и касаюсь губами там, где все еще быстро колотится пульс. «Где ты была?» «Подруге помогала». Она виновата, пожимает плечами. «А телефон дома забыла». Это тебя и спасло, сердобольная ты моя. Посмеиваюсь над ней. И только сейчас начинаю по-настоящему понимать, что все уже позади. все прошло и закончилось. Да уж. Что у вас случилось? Усталый женский голос кажется смутно знакомым. Да вот, отвечает Макс и машет рукой в нашу сторону. Там. Приподнимаю голову и пытаюсь сфокусировать взгляд на форменной куртке, а затем и лице. Совершенно однозначно. Я знаю ее. Аксенова? С сомнением предполагаю и не верю своим глазам. «Да ну нахер! Столько лет не виделись! Самое время!» «Не Аксенова, а Юнусова давно», — хмыкает девушка в форме врача-скорой и присаживается на корточке около меня. «А ты чего тут разлёгся? Устал?» «Да пипец как!» «Расплываюсь во все 32». «Вот так встреча! Неожиданная и очень приятная. Когда-то мы учились на одном курсе, а после получения дипломов как-то потерялись на долгое время. Никто из наших ничего не знал о Ирине. А она вот, жива и здорова». «Ничего не изменилось!» Она качает головой. «Косолапов. Главный хулиган курса». «Не преувеличивай», — закатываю глаза. И похлеще меня были хулиганы, но их, правда, числили почти всех. «Я вам не мешаю?» — обиженно тянет Полина. «Да, как-то нехорошо получается». «Не ревнуй, это Иринка, моя однокурсница», — ободряюще сжимаю руку Поле. «Красный диплом, между прочим». «Очень приятно. Я Полина». «Взаимно». Кивает Ирина и многозначительно выгибает бровь, ожидая пояснений. «Невеста». Довольно, добавляю я, а Поля смущенно вспыхивает. «Оу, поздравляю». Ира демонстративно натягивает перчатки. «Ну что, жених, давай осмотрю тебя». «Да нормально все. Отмахиваюсь я и пытаюсь откосить. «Я сам врач, прекрасно знаю свое состояние. И диагноз тоже уже поставил. Помощники мне не нужны». Будешь поясничать, вколю чего-нибудь занятного. Словно между делом замечает Аксенова и открывает свою раскладку. Желание спорить пропадает напрочь. Как скажешь. Примирительно поднимаю ладони. Ира внимательно опрашивает, а затем и осматривает. Надо сказать, очень профессионально, не пропуская ничего важного. Хорошо, по голове-то прилетело. Сухо констатирует она. Кость цела, «Вроде да, но я бы рекомендовала МРТ сделать». «Обязательно», — соглашаюсь я. «Но у себя в больнице». «Ты где сейчас?» Ирина снимает перчатки и помогает мне подняться. Отвезем с мигалками». «Поехали, по дороге расскажу. Не могу здесь больше, дышать нечем. Да и до ветру надо отойти, а то терпеть больше нет сил». «Какой неженка», — цокает она. Поднимает кофр с медикаментами и первая идет к выходу. Оставив Макса разбираться в бумажках, едем в скорой в больницу. Ирина перемотала мне голову и теперь колдует над запястьями. Я наблюдаю за ней и ловлю себя на мысли, что картинка не сходится. и все всё-таки, почему, живя в одном городе, работая в одной сфере, мы столько лет и не пересекались?» Прямо спрашиваю у нее конечно в идеале хочу получить четкий ответ который бы удовлетворил моего внутреннего шерлока но по факту хотя бы намек в какой стране искать правду так районы разные ира равнодушно пожимает плечами мы к тебе редко забираемся да и то в приемку ну все это конечно логично и очень похоже на правду но все же есть какой то подвох а ты куда делась то резко пропала с радаров да никуда Сын часто болеть начал, да и семейная жизнь закрутила. Все это больше похоже на отговорки, но не мне ее судить. Хотя очень жаль, что медицина потеряла такого специалиста. Ясно. В общем, не задалось у тебя с хирургией. Как видишь. Вновь пожимает плечами и виновато улыбается. Жаль, ты подавала большие надежды. Все преподы тебя хвалили и прочили большое будущее. Не судьба обреченно заключает Ира. «Приехали». Скорая останавливается напротив приемного отделения. Двери открываются, и мне протягивают руку. «Я сам». Отмахиваюсь, выбираюсь на улицу и помогаю выйти Полине и Ире. «Спасибо». Порывисто обнимаю, как в старые добрые времена. «Забегай на огонек, светлячок рада будет». «Она тоже здесь», Удивленно восклицает Ирина. «Да, но с недавнего времени в декрете». «Хорошо, номер я твой записала. Созвонимся». «Врет ведь, не позвонит». «Давай, не пропадай». Скоряки идут заполнять документы в приемном, а мы с Полиной поднимаемся на лифте в мое отделение. «Тебе не кажется, что Ирина лукавит?» спрашивает Поля. «Ну, раз уж даже она заметила, то ответ очевиден». «Я в этом почти уверен». Притягиваю ее к себе и утыкаюсь носом в макушку. Но это не наше дело. Если понадобится помощь, она позвонит. «Ты прав», — улыбается Полина. «А нам надо тебя обследовать». «Да, и напроситься на внеплановый выходной». Хитро прищуриваюсь я. «Ммм, как заманчиво». Поля встает на носочки и дарит мне поцелуй. «Но сначала МРТ. Изверг». Сдаюсь я в ее ласковые, но беспощадные руки.